Либавский роман Особых достопримечательностей в Либаве нет, если не считать, например, построенный в 1825 году маяк. Но город всегда привлекал к себе людей своим прекрасным положением у моря, своим климатом, своей простотой, напоминавшей деревню. К сожалению, все изменилось за последние годы, когда масса пьяных матросов, чрезмерное скопление населения и усиленное движение на улицах придают либави характер тех торговых центров, из которых хочется бежать. Прежней поэзии уже не осталось. Из старых путеводителей. За брекватором гаванского волнолома вот уже сколько лет... Качается поворотный буй, весь в лишаях едучей ржавчины, а на нем звонит колокол, предвещает туманы, суля тревоги и штормы. Либава. Город поэзии маяков и причалов, готических вил рижских негациантов, город ромашковых венков, уплывающих в море. Древние лабазы еще хранят в своей сырости неувидающие запахи имбиря и корицы, завезенных сюда со времен герцога Якобы из курлянских колоний Табаго и Гамби. По булыжникам мостовых и поныне сухо громыхают телеги ломовых извозчиков, гружённые в порту романтичной кокосовой копрой. Над Лебавой постоянно господствует лишь один ветер — Залихванский дзюйт-вест, который несет в глубину Курляндии запахи тех сосен, что извечно растут за морем на берегах Готланда у стен легендарного Визби. Боже, сколько очарования! Сколько свиданий и разлук! А теперь повернись лицом туда, где вода плотно смыкается с небом, И ты увидишь в скорбной одичалости волн, ползущие тени германских байернов. Со стороны разбитых крейсерами пансионатов Палангена наплывает по ночам гул артиллерийских дуэлей. Это насмерть бьются враждующие соперники, закованные в панцире Крупповской и Путиловской брони. Беженцы приносят в Ригу слухи о повешенных и униженных, а ветер прогоняет над Либавою задымленные флотом облака и безмолвные, словно призраки оболочки кайзеровских цепелинов. Впрочем, Либавы еще не повержены, нет, черные баки ее обугленных нефтехранилищ с несгораемой надписью «Нобель» остались на берегу в память этих днях, когда германские марграфы громили своим калибром заводы и гавани. Лебава еще жива, она принимает идущие с моря подлодки, изредка дает у причала в покой усталым крейсерам, баяну, громобою, богатырю, Олегу и прочим. На вокзале еще покрикивают поезда, отходящие точно по расписанию. Весна является сюда из Европы, от Киля, от Куришгафа, от Мемеля. Когда ветер дамчит до города запахи тающих льдов, Лебава удивительно хорошеет. Буйно начинают свой рост альпийские буки и каштаны, которые к осени устелют все парки хрусткими орехами. И всюду липы, липы, липы. Даже на гербе либавы тоже липа, цветущая, полнокровная, брызжущая зеленой прохладной тенью. А на коре одной из таких лип была когда-то памятка «Клара И. плюс Сергей А. Весна, 1915, Либава». Сколько я бродил здесь, отыскивая эту надпись, и размышлял, неужели не было этой безысходной любви? Но я знаю, я верю, она была неожиданно вспыхнувшая на этом берегу. в самый канун грозы и непомерного людского отчаяния. Когда земли черпалки, углубляя фарватеры, вынули из глубины первые ковши грунта, чтобы превратить сонную либаву в передовую базу боевых сил Балтфлота, Именно тогда германская разведка заслала сюда своего резидента, моложавую вдову фрау Мильх, которая и открыла возле базара скромную торговлю книгами. Фрау Мильх начинала с продажи воинских и корабельных уставов, дешевых сытинских изданий и народных календарей, а сейчас у нее прилавки ломятся от антикварного старья и большой оборот капитала. Жизнь отшумела. Из пикантной дамочки, путавшейся с бравыми кафтарангами, фрау Мильх превратилась в почтенную Матрону с грудью такой необъятной, словно форштевень работящего буксира-толкача. Она устала, устала ждать. Но теперь конец близок. Крейсера Кайзера уже на подходах к Лебаве, И скоро фрау Мильх, выслужив законную пенсию, сможет вернуться в родимый Граевсвальд, где в буфете еще хранится кофейный сервис прабабушки. Дверь с улицы имела колокольчик, который предупреждал владелицу о появлении в лавке покупателя. Война — время для торговли книгами невыгодное. Требуется сало, водка, бинты, сахар. Сегодня, например, не заглянул еще ни один покупатель. Лишь ближе к вечеру вдруг прозвучал звонок. Из-за пыльной занавески фрау Мильх проследовала в помещение лавки, сияя отточенной цейсовской оптикой, на обширном полигоне ее груди колыхалась складная лорнетка. «К вашим услугам, гер обер, лейтенант», — сказала она гостю, наметанным взором безошибочно определив его звание. Флотский офицер снял перед дамой фуражку, кокарда, на которой, словно изумруд, вся зеленая от соль. Нетрудно догадаться, что человек вернулся с моря. Теперь не мешает уточнить, с какого он корабля. Для фрау Мильх уже ясно, что он не с бригады крейсеров, ибо крейсерские офицеры имеют моду носить фуражки с опущенной тульей. Старший лейтенант слегка поклонился, говоря по-немецки. «Добрейшая фрау Мельх, последний раз я был у вас еще перед войной, помните? Взял у вас каталог таврической выставки». Последовал величавый жест пухлой руки, хозяйка заговорила старомодно жеманность. «Как я люблю офицеров флота! И как мне жаль их!» Бедняжки, в любой шторм, вчера так горхотал ветер, О, война! Какое тяжкое испытание для всех нас, и когда это кончится? Она сдула пыль с роскошного переплета, который был торжественно перечеркнут синим крестом Андреевского стяг, только для вас, Увлекает даже название «Нужен ли флот России?» и его значение в русской истории. Возьмете? — Благодарю, — отвечал офицер, едва глянув. — Я и без этой книжки, господина Белавинцева знаю, что флот России необходим. — Может, вам предложить что-либо из амурных романов? Терпеть их не могу, — сказал офицер, копаясь в книгах. Тогда она подсунула ему серию фотографий известных красавиц — Вера Каралли, Клео де Мерт, королева бриллиантов Наташа Труханова, Шансонье Отера, Вера Холодная, королева танго Эльза Крюгер. Ну, спору нет, все они были соблазнительно прекрасны. Но «Голыми их назвать нельзя», — заметил офицер, — «но обнаженными назвать уже можно». Фрау Мирх восприняла это замечание как намек, Из под прилавка она извлекла конверты с наборами открыток «Только для мужчин последний шик Парижа». Скромно потупясь, вдовица разложила открытки веером. «Надеюсь, офицер не откажется от такой дикой прелести». Лейтенант отвечал женщине, годившейся по возрасту ему в матери. Но, судя по всему, это продукция не Парижа, а гамбургское производство. — Ну, это уж слишком! Фрау Мельх даже оскорбилась. — Объясните же, что вы ищете в моих книгах? Меня волнует не порнография, а иконография. — Но здесь не церковь? «Я иконами не торгую». Старший лейтенант пояснил, что иконография никакого отношения к иконам не имеет. Это подраздел науки исторической, которая изучает старинный портрет и судьбы лиц, изображены на портретах. «Кое-что я нашел как раз по мне. Офицер вытащил из развала связку четырех томов Равинского». давно искал именно это теснение, где столбцы описей уснащены петит-гравюрами. Сто рублей, отомстила ему фрау Мильх э, за все сразу. Ну что ж, возьму. Мне еще нужен второй том Морозовского каталога, знаете такой громадный томина инфолио в сером сатинете, а буквы в золоте. Фрау Мильх не упустила удобного случая, чтобы спросить, «Я приготовлю, когда зайдете в следующий раз?» Однако офицер уклонился от ответа. «Как-нибудь, при случае, загляну». «Вы, наверное, из подводной лодки «Макрель», которая всю ночь не давала мне спать своей нахальной сиреной». — Обычно офицеры на субмаринах неразговорчивы. — Ну, я понимаю, у них такая собачья служба, что они уже белого света не видят. — Заверните, — сухо произнес офицер, расплачиваясь. Фрау Мильх ловко обрезала ленточку на пакете с книгами. — Обычно, — сказала она рассеянно, — мой магазин доставляет товар на дом. Зачем вам таскать эту тяжесть по городу? Назовите, в какой гавани вы стоите, и моя прислуга доставит пакет. «В минную, Гавин? Или, может, в купеческую?» «Благодарю», — откланялся офицер, — «но мы на рейде». Выпуская его на улицу, дверь брякнул звонком. Фрау Мильх опустила шторы на окнах. Торговля окончена, день был неудачный. И так жизнь отшумела без любви, без кухни, без внуков. Дело лишь за крейсерами Кайзера, которые в беспощадном грохоте орудийных башен успокоят ее суетливую старость. А на тихой Шарлотинской за тем самым костелом, куда офицерские дамы бегают посмотреть на красивую ксенза поляка, затаилась старинная кофейня — под двуглавым орлом, прославленная своей кондитерской кухней. Здесь, ко дню теза императора и его супруги, издавна выпекают праздничные торты, похожие на храмы, В пасхальное торжество здесь готовят патриотические яйца из шоколада, которые потом круглый год хранятся как украшения на квартирах либабских обывателей. В витринах этой цукерни всегда выставлены корзиночки со свежайшими марципанами. Старший лейтенант Сергей Николаевич Артенев Отворил бесшумную дверь и сразу еще от порога повеяло ароматом цукатных булочек. В прихожей он оставил пакет с книгами, повесил на раскрылку шинель. Потирая с холода ладони, Артенев огляделся в гостиной. Сегодня здесь что-то безлюдно. Он присел на крайний столик, лезвием десертного ножа выразительно постучал В нежную, поющую грань хрустального бокала кельнер позвал резко, обратясь к дверям кухни. В зеркале напротив офицер уловил свое отображение. Виски уже тронула седина, а идеальная белизна воротничка еще больше выделяла серость усталого лица. Глаза были съедены солью, красные, словно у алкоголика с похмелья. Да. Последний переход от маяка Риксгофта, что возле Данцига, мигал по расписанию только кораблям германским. Этот переход дался команде нелегко. Всяко было в прошедшую ночь, и роковой след пузырей от вражеской торпеды, этот след лишь случайно прочертил за кормою эсминца, Артенев почти любовно коснулся очаровательной белизны кувшина для сливок, ведь не успея они вчера отработать левой машиной, и эта белизна фаянса уже никогда не приласкала бы его взора. Что угодно, господину лейтенанту, раздался голос. Артеньев обернулся и невольно привстал. Перед ним стояла Кельнерша, незнакомая ему по прежним посещениям кондитерской. Она была обворожительная, цветущая здоровьем женщина, вся в хрустящем ворохе кружев. Губы ее трепетно улыбались, а глаза... Ах, какие это были глаза! Оставались слегка печальны. Кофе, — сказал ей Артенев, — коньяк. Тихонько предложила она, — нет, меренги, если свежие. Странно, что вас удивило? Моряк. и без вина. Артенев мельком глянул на плакат военного времени, висевший над ним. Паровоз Германии улетал во вьюжную ночь России, машинист-кайзер ввел его прямо в пропасть, а лопоухий кочегар принц Генрих лопатою швырял в ненасытную топку батальоны, дредноуты, пушки. «Видите ли», — отвечал Артеньев, откровенно любуясь красотой кельнерши, — «флот России достаточно велик, и каждый корабль этого флота имеет свои собственные традиции. На нашем корабле нерушима заповедь — пить поменьше и лучше пить на корабле». «Извините, пожалуйста», — засмеялась женщина. — В таком случае есть корабли, на которых пьют как можно больше? — Есть и такие, Майнхердс, — согласился Артенев. На искристой от крахмала скатерти, как отличный натюрморт, была вписана желтизна лимона и розовая мякоть воздушных мерянг. — Простите, фраэллин, — спросил Артенев, коснувшись платком коротких усов. — А чего я вас никогда здесь не видел? — Наверное, вы нанялись в служение сюда недавно? — Совсем недавно. В разговоре выяснилось, что кельнершу зовут Кларой Изергов. Артеньев осторожно осведомился, кто она, латышка или немка. — Я не способна точно ответить на ваш вопрос, — отвечала женщина, — ибо у меня в роду были даже таборные цыгане. По-русски она говорила чисто, без всякого акцента. «Пожалуй, я принесу для вас коробочку марципан. По нашим временам это такая редкость. А мы используем для них еще добротные довоенные запасы». «Не стоит беспокойство, Фрейлин. Они у меня быстро засохнут, а в каюте и без того полно тараканов». За стеклом витрины быстро завечерело. Мимо цукерни, держа путь в синагогу, гуртом прошли старые иссохшие евреи, и, глядя на них, Артенев вспомнил, что сегодня суббота, а значит, на корабле проверка боезапаса. К театру проносились коляски, в отдалении безнадежно свистел городовой, да тошно было от гавани подлодка. Макрель, если верить фрау Мильх. Артеньев потянулся к фуражке, кельнерша подала ему пакет с книгами. «Не забудьте», — сказала с заботливостью. «Благодарю вас, фрайлин, благодарю за все». Дать ей на чай он как-то постеснялся. Если бы Клара Изельгов была не так красива, он бы дал... Но стыдно совать лишний полтинник в эту прекрасную руку, на которой драгоценный браслет свидетельствует о вкусе женщины и ее состоятельности. «Мы иногда заходим в Либау», — сказал он, — «но у меня здесь никого нет, я петербуржец. Может, вы доставите мне удовольствие еще раз встретиться с вами?» При этом ему стало неловко, что он, заслуженный офицер флота, как последний мичманец, навязывает себя в знакомство. Не дожидаясь ответа, он обозленно щелкнул кнопками на перчатках. — Я не всегда бываю свободна, — отозвалась Клара не сразу. — Но сегодня у меня вечер как раз не занят. — Ах, какая досада! — Огорчил Артенев. — Он... не свободен сегодня у меня. Я должен вернуться на корабль. Артенев покинул кофейню под двуглавым орлом, и, шагая в гавань, похвалил себя за то, что нигде и ни разу не назвал имени своего корабля. Либава об этом предупреждали, была битком набита германскими шпионами. «Вся история человечества...» Неустанное стремление к скорости, к нарастанию поспешного бега в будущее. Со времен незапамятных человек старался побеждать замедленность своей жизни. Оттого-то и ценились арабские скакуны, многовесельные галеры, высокая парусность чайных клиперов. Покорение пара и электричества лишь ускорило эту гонку за мили и метры, за часы и минуты. Бог войны Марс с высоты своего величия презрительно взирал на людскую спешку и все самое быстрое тут же отбирал для своих нужд, нужд воинственных, нужд убийственных. Мотоциклы еще не успели войти в спорт, как германцы уже водрузили на них пулеметы. Аэропланы еще не научились перевозить пассажиров, зато они уже умели сбрасывать на головы людей бомбы. А за три года до войны в России произошло событие, о котором еще не раз будут вспоминать наши историки. Со слипов Путиловского завода петербург умельцы спустили на воду корабль, получивший наименование «Новик», так в Старой Руси называли новобранцев. Впервые в русском флоте корабль питался одним мазутом, а раскаленная лавина пара неудержимо бросалась на ювелирные лопатки «Турбин». Навик проходил испытание на мерной мили под Ганга. Приемная комиссия заполнила крылья мостика, следя за стрелками тахометров. Выше скорости, выше! Казалось, что турбины на разгоне оборотов разлетятся в куски. Мелко вибрируя, эсминец легчайше вспарывал воду и ни буруна под форштевнем, и ни каскада за кормой. Навик летел, как в сказке, не нарушая маскировки движения. Он шел без пены. — Дадим еще? — решили тогда на мостике. Стрелка Лага шагнула за 33 узла. — Невероятно! Британский истребитель «Свифт», — рассуждали офицеры на мостике, — «год назад дал рекордную скорость в 35 узлов». — Господа! Не рискнуть ли прибавить еще давление на турпины? Прибавили. Навик, словно играючи, побил рекорд мира. Репетеры лагу устойчиво держали тридцать пять узлов. Тогда командир эсминца решительно толкнул рукоятки телеграфа, и стрелки тахометров потянулись дальше. Неустанно щелкал лак, отбивая на табло ритм наращивания скорости — Палуба ходила ходуном, на пружинах амортизации тряслись в рубках приборы. Результат — тридцать семь три десятых узла. Ура! Самая высшая скорость мира принадлежит России. вместе с бескозырками матросов взлетали в небо уносимые ветром и навсегда кипчонки и картузы путиловских мастеров гордых своей победой а потом когда пришли в ганге командир получил телеграмму не поздравительную а трагическую оказывается разведенная эсминцем ходовая волна почти невидимая с мостика не Подкралась к далекой земле, она обрушилась на берег, разворотила причалы, сорвала со швартов катера и унесла в море детей, игравших на пляже. Командира судили, но суд его оправдал. Навик не виноват. Корабль сам не знал своей мощи. А потому и не стоит болтать, что ты служишь на Навике. Лучше молчать, ибо немцы за этим кораблем давно охотятся. На сходне Артенев по должности старшего офицера принял рапорт от наружной вахты. Пришествий нет. По правому борту эсминец имел баржу, с которой пересасывал в свою утробу мазут. Командир не отлучался. Никак нет. В салоне. Добро. «Вольно! Вольно!» — репетовали команду, свистя на дудках. И все живое, что до сего момента застыло в шеренках, стоя лицами внутрь корабля, все живое и полнокровное опять задвигалось, затрещало на трапах робами. «Вольно!» Старший офицер — это дракон. Это шкура, это сволочь. Если командир хозяин только корабля, то старший офицер, полицмейстер команды и владыка кают-компании. Здесь таится квадратура круга его власти. Старший офицер — это цепной пес суровой и железной флотской логики, в которой нет середины, а есть только крайности. Но старший лейтенант Артеньев, хотя и занимал такую собачью должность, шкурой и сволочью никогда не был. Раньше, когда он числился старшим артиллеристом эсминца, ему пришлось работать бок о бок с матросами, налаживая сложную огневую мощь корабля, а работа всегда сближает людей. оттого то и отношения Артеньева с командой были ровными, не беспокоящими лишней нервотрепкой ни его самого, ни его подчиненных. Рукоприкладство на Новике не знали, в чем немалая заслуга Артеньева. А ведь не секрет, что на бригаде линкоров у матросов зубы пачками вылетали. Но это уж их дело. Линейное, парадное. Дредноуты больше борта у стенок протирают, а на эсминцах люди плавают. И война, она ведь тоже сближает людей, делая их проще, покладистей. В каюте Артенев переоделся в рабочий кителёк, навестил минера эсминца лейтенанта Игоря Мазепу. Как водится на флоте, обращение в чинах между офицерами презиралось. На русских кораблях издавна принято звать людей по имени-отчеству или по кличке. Мазепа за свою усколобую приверженность украинофилам имел негласное прозвище «Щирый». Игорь Витальевич, — Что с третьим торпедным аппаратом? — Сменил среднюю торпеду. Вода съела-то вот, пошла по корпусу ржавь от рулей. Лучше сменить, чтобы не рисковать. — Верно. — Лилия Александровна еще не подкатывала? — Да нет, — отвечал щирый. — Наверное, подъедет. Лилия Александровна — это наказание Господне для всего эсминца. Она жена командира на века. Каперанга фон Дэна. Жены частенько бывают на кораблях своих мужей, иногда в нарушении уставов, остаются даже ночевать, и это бы ничего. Но Лилия Альсанна фон Дэн, урожденная баронесса Фитингов, была близкой подругой императрицы, принадлежала к окружению Распутина, и никогда не знаешь, какой гадости можно ожидать от этой внешне респектабельной, уже сидеющей красавицы. Из каюты минера вдоль дорожки Тикинского ковра Артеньев цепким шагом проследовал в кают-компанию. В углу, закинутый бледным тиком, дремал рояль. Темно-вишневые панели красного дерева отражали в своей глубине рассеянные блики бра, укрепленных по бортам. От абажуров розового шелка, что качались над столами, проливали успокаивающий свет...